У моего папы был день рождения. У нас был торт, и на нем ужасно много свечек. Такой большой торт, что он даже не умещался в комнате и высовывался на улицу. В три часа дня мой папа должен был задуть все свечки одним махом. У нашей двери была табличка. Сегодня днем в три часа самый большой человек на свете будет задувать свечки. Конечно, собралось очень много людей. Мой дедушка и моя бабушка и фотографы. Ровно в три часа появился мой папа. На нем был блестящий зеленый костюм, желтые ботинки и маленькая красная шапочка. «Поздравляем!» — закричали все. «Благодарю, благодарю!» — сказал папа. Он увидел меня и поднял на руки. «Это Йозеф!» — сказал он. «Мой сын!» Все захлопали в ладоши. Папа посадил меня рядом с собой, набрал побольше воздуха и дунул. Я полетели во все стороны. Мои бабушка с дедушкой только успели крикнуть «Эй!» и улетели за угол, а фотографы только и успели увидеть, как их камеру унесла в окошко. Мой папа не только задул свечки, но и вообще сдул их с торта. Нечетное количество свечек полетело в окошко, словно мухи, а потом вовсе исчезли. «Вот», — сказал мой папа. Из-за угла появились бабушка с дедушкой. «Ну уж», — сказали они, «это было чересчур». Ну, сказал мой папа, дунуть по-настоящему сильно, это, конечно, не так. Нет-нет, сказала бабушка, нам это знать не обязательно. Да уж, добавил дедушка. И мы стали есть торт. К нам пришла тысяча гостей, и всем досталось по кусочку. А мой папа возвышался над всеми, перешагивал через гостей, откусывал от своего кусочка торта и говорил, как у нас весело. И правда, было очень весело.